Глава пятая. Обязательства превыше обязательств. Рит откинулся на спинку кресла и с наслаждением потянувшись уставился в окно, за которым уже наступало утро. Медленно, но верно. Неумолимо. Правда, самому Ван Лоу было совсем не до наблюдения за вечной борьбой света и тьмы. Его мысли полностью занимала увиденная в доме посредника Волжба. Впрочем, какой к деволу посредник из этого недотрупа? Так. Кукла старого шамана не больше. Итры сделанная, очень похожая на живого человека, да, но кукла. Абсолютно послушная, управляемая через лежащую в схроне из хладного железа старую тетрадку, сковавшую в себе душу некогда живого человека полностью подчиненную воле старого орочьего шамана. Сам молодой запретник в шаманских практиках был полным нулем, ведь, несмотря на сходство методов работы, контракторы у запредельщиков и классических шаманов совсем разные, и способы общения с ними и у тех, и у других тоже различаются. Запретники вроде Рида работают с тварями из-за кромки и ушедшими за черту душами умерших, Тогда как шаманы в большинстве своем тяготеют к работе с проявленными в тварном мире духами мест, стихий и порой задержавшимися по каким-то причинам на этом свете душами разумных. Например, правильно убитых разумных, или наоборот, неправильно убитых. Это уж с какой стороны посмотреть. И вот этого понимания Риду вполне хватило, чтобы понять увиденное им ночью умертвия и контролирующий его порабощенный дух в артефакте тетради есть как раз неправильно умерший разумный впрочем заграбаставший его душу в свое распоряжение старый шаман наверняка бы не согласился с такой трактовкой весь его точки зрения бедолага был умерщвлен абсолютно верно, то есть с пользой для убийцы и это бесило Если эльфы терпеть не могут магов за пределье за то, что те в случае надобности способны откатить развитие их душ до совершенно ничтожных величин, то сами запретники не менее искренне ненавидят умельцев, порабощающих души умерших и усиливающих себя за их счет. Танжество? Ничуть. Даже отброшенная на самый низ лестницы реинкарнации душа имеет возможность возвыситься вновь избежав в этом процессе ошибок, допущенных в прежних возрождениях, тогда как порабощенному духу, служащему своему убийце в тварном мире, грозит не просто истощение, а полное развоплощение. Окончательное и бесповоротное. И кому, как магом запретникам связанным с запредельем самой своей сутью, знать цену подобному преступлению? В общем... Если еще вчера Ван Лоу рассчитывал обойтись с посредником максимально мягко, насколько это вообще возможно в его условиях, то сейчас... Сейчас он изменил свои планы. Старого шамана следовало выпотрошить и вывернуть наизнанку. Этого требовало не какое-то абстрактное чувство справедливости, а та самая суть запредельщика. Магия Кромки напряженно гудела, понуждая своего адепта прервать действо, противное самой ее концепции. Разумность магии? О! Нет. Никаких заблуждений древних в стиле обожествления каждого раската грома и одушевления каждой рощи. Всего лишь естественная реакция саморегулируемой системы. Есть сигнал о неполадках. В данном случае о медленном уничтожении не ушедшей на перерождение души. Есть доступный инструмент для ликвидации проблемы. Ему и выполнять задачу по возвращению порабощенного духа в круговорот душ. Инструмент разумен? Тем лучше выбор методов решения задачи ложится на него. Отказ? Отказ возможен, но... Если инструмент не справляется с возложенной на него задачей, значит, вместо него будет использован другой. А негодный можно отложить в сторону или выкинуть за ненадобностью. Ведь на кой нужен инструмент, не желающий выполнять свою функцию, но требующий внимания и подпитки? Быть выкинутым, то есть лишиться дара, Рит не желал. Сколько бы проблем не принесла ему магия за пределье, но это была его магия». Не то чтобы вероятность такого исхода в случае отказа от решения обнаруженной проблемы была велика, но терять даже крупицы и без того не столь уж огромного могущества ему совсем не хотелось. Зря, что ли, столько лет копил знания и силу. А значит, значит старого орка, столь нагло нарушающего запреты магии запределья, ждут большие неприятности в самое ближайшее время. И вот сейчас Рид сидел в кресле у окна в своем номере и пытался составить план, который позволил бы ему убить двух зайцев одним выстрелом. Нет, с требованием закона за пределье все просто и понятно. Ван Лоу вполне по силам уничтожить преступника через его связь с артефактом-тетрадью. А уж смерть шамана сама разорвет связи со всеми порабощенными им душами, сколько бы их ни было но ведь ему нужно еще и допросить посредника, а тот, как оказалось, совсем не прост. Опытный и хитрый шаман, обладающий немалыми познаниями не в самой распространенной ветве магического искусства, это не тот противник, с которым можно было бы безопасно поиграть в вопрос-ответ. Не дай кромко сойтись со старым хрычом в открытом противостоянии да на его территории. От Рида только клочки полетят по закоулочкам. Нет, если бы речь шла об убийстве и только, можно было бы потягаться и в открытую. Все же Рид тоже не безобидная овечка. Но ведь первоочередная задача состоит в другом. Шамана нужно допросить, а потом уже отправить за кромку. И вот тут и начинаются проблемы. Орк — старик опытный и сильный. Да на территории, защищаемой подчиненными духами, его просто невозможно будет допросить. Его дом, его место силы. Там шаман размажет любого, кроме разве что более сильного коллеги. Но это не Рида. Он может быть и неплох в своей стезе, но как шаман полный ноль. Духов тварного мира подчиненных орку ему не перехватить и не переподчинить а без этого рассчитывать на бескровную победу и последующий допрос бессмысленно. Проблема. С другой стороны, а кто сказал, что ему нужно допрашивать именно орка-шамана? Да, понятное дело, что именно он и есть настоящий посредник, сводящий заказчиков, желающих странного и алчущих денег исполнителей, но ведь куклой-то он управляет через порабощенную душу. А значит, помимо подстраховавшегося от личного разоблачения шамана о его делишках, осведомленный дух убитого бедолаги. А уж его тарит распросить сумеет, несомненно. И никакой рабский контракт и печати молчания не заставят несчастную душу промолчать. Скорее наоборот. Стоит ей почуять прикосновение кромки и грядущее за ним избавление от страданий в тварном мире и никакие табу ее уже не остановят. Разболтает все просто в качестве платы за уход на перерождение. Ван Лоу растянул губы в широкой улыбке, но, заметив свое отражение в зеркале, тут же стер ее с лица. Тот еще оскал получился. Найдя решение задачи, довольно молодой человек хлопнул ладонями по подлокотникам обитого кожи кресла и пружинисто поднялся на ноги. Остало пора осуществить задуманное, а для этого следовало бы хорошенько подготовиться. На все про все Рид потратил почти полтора часа. Долго, да, но иначе никак. Для того, чтобы перенять контроль над умертвием и его душой, ритуал нужно проводить рядом с целью. И пусть сам этот процесс довольно быстрый но ведь нужно еще отсечь место проведения ритуала от возможного внимания магов, да и попытки духа связаться с хозяином могут изрядно затянуть дело. Именно поэтому, прежде чем отправляться в гости к умертвию, Рид вынужден был тратить время на предварительную подготовку. Но вообще, учитывая, что прежде ему не доводилось сделать мобильный отсекающий купол, молодой маг вполне имел право гордиться собой. Полтора часа на создание и воплощение в натуре нового ритуала — это, можно сказать, рекорд, лично уж точно. А спустя еще четверть часа украдкой изевающий официант принес раннему посетителю гостиничного ресторана обильный завтрак, который тот и смел со стола с завидной скоростью и аппетитом. Отблагодарив официанта щедрыми чаевыми, Рид подхватил со стула модный пицон и нацепив фасонистый кожаный плащ, бодренько выкатился на улицу, где его уже ждал мерно ракочущий работающим двигателем Барро. Ван Лоу не стал врываться в контору куклы лихим наскоком. Вместо него туда для начала просочились все имеющиеся в его распоряжении контракторы. Благодаря близости концепции магии шаманизма и запределья, Подчиненные Риду духи легко блокировали шаманскую сигнальную вязь невидимой паутиной, опутавшую логово умертвия. Так что, когда в конторе оптового закупщика Джей С. Форма звякнул колокольчик, открывающийся входной двери, и на пороге возник вежливый, щеголевато одетый молодой человек, старый шаман Амир Ганни, только что проснувшийся в своем загородном доме от ласк младшей из нынешних его жен, остался в неведении касательно гостя, заглянувшего в его лавку. И сколько бы ни бился заключенный в тетрадь порабощенный дух, связаться с хозяином он так и не сумел. Хотя пытался, видеть тьма пытался, а уж когда на принадлежащий шаману дом лег отсекающий купол, дух и вовсе взбесился. Правда, это ему не помогло. Стоило Риду вытянуть упирающуюся душу из артефакта тюрьмы, как та, почуяв близость долгожданного запределья, почти перестала сопротивляться. Ощутив, что уже давно неожидаемая ею свобода рядом, душа несчастного будто сама собой раскрылась навстречу ветру из-за кромки, вместе с ним впуская в себя волю молодого мага-запретника, и тот напрягся. Информация потекла сплошным потоком, и если бы не опыт Рида в общении с собственными контракторами, на этом история бывшего техфи могла бы и закончиться. Но он справился, хотя и потратил немало сил на запоминание чужих мыслей образов воспоминаний, затапливающих его сознание. Все же одно дело осознавать информацию, получаемую от духов контрактника во сне, и совсем иное проделывать ту же операцию, пребывая в бодрствующем состоянии, да еще и одновременно удерживая допрашиваемый дух отпустив ставших вставших вялыми, но не прекращающихся попыток связаться с хозяином. Тяжко это. Впрочем, спустя два часа, когда сломавший все наложенные на порабощенную душу запреты и табу Получивший максимум возможной информации, Ван Лоу вышвырнул дух несчастного мертвеца за кромку, старый шаман все же ощутил некоторое беспокойство, но его тут же смыло накатившим удовольствием от действия умелых и нежных рук его юной жены. Риджа, словно чувствуя, как утекает сквозь пальцы отпущенное на дело время, напрягся и вытащив из железной клетки артефактную тетрадь, Еще недавно служившую тюрьмой для пробощенной души осторожно перехватил уже истончающуюся связь с ее хозяином, медленно вздохнул и решительно кивнув, отпустил себя, пропуская через тело магию за пределы. Сознание Рида, словно открылись шлюзы, и прежде едва ощутимый, обдающий ленивый прохладой поток магии вдруг зарокотал, обжигая холодом покатился могучей океанской волной, сотрясая скручиваемое судорогой тело, и, вырвавшись из него, ядовитой змеей впился в дрожащую нить связи. Рукава кожаного плаща мага потяжелели от расползающихся по ним морозных узоров, а руки, сжимающие артефакт тюрьму, покрылись серой, почти черной дымкой. Ванлоу глухо застонал всеми силами, направляя поток ветра из-за кромки, побьющейся в так сердце старого шамана нити связи. И в тот же миг, удовлетворенно откинувшийся на подушке умер Ганни, вдруг страшно захрипел, выпучил глаза и умер под оглушительный визг своей младшей супруги и ученицы с ужасом глядящий на то, как тело ее мужа вдруг обволакивает невесть, откуда взявшаяся отвратительно серо-черная пакость, в щупальцах которой меркнет и гаснет свет его души, буквально раздираемой на клочки. Чудовищное порождение бездны растворилось в воздухе, словно утренний туман безо всякого следа, оставив на простынях лишь почерневшее, похожая на усохшую мумию тело еще несколько секунд назад вполне крепкого и сильного мужчины, да потерявшую сознание от увиденного кошмара молодую шаманку. И ворвавшейся в спальню на крик ее сестре в браке пришлось потратить много времени и сил, чтобы привести бедолагу в чувство. А к тому моменту дом, в котором располагалась контора их покойного мужа и квартира, в которой жила подчиненная ему кукла, о существовании которых, впрочем, женщины даже не догадывались. Уже вовсю полыхали, собрав вокруг изрядную толпу зевак. Уитились пожарные, трезвонили сирены их машин и шипели раздраженными змеями элементали влаги, изрыгающие потоки пенной воды в пылающие окна здания. Утро в Митте выдалось весьма оживленным. Да. Сидящий за рулем бару, остановленного им в двух кварталах от пожарища, Рит облегченно вздохнул, ощутив, как зуд и холод за пределья, не оставлявшие его с того момента, как он опознал в тетради шамана артефакт тюрьму для порабощенной души, наконец отступили. «Верный знак, что задача выполнена». Губы запретника расползлись в удовлетворенной улыбке а на душе вдруг стало легко и радостно. Миг, и сменился легкой, почти неощутимой щекоткой. Иван Лоу с легким удивлением, плавно переходящим в радостное возбуждение, почувствовал, как прокатилась по жилам волна силы. На этот раз куда более щадящая, чем тот поток, что ему пришлось пропустить сквозь себя для того, чтобы уничтожить заигравшегося шамана. Эта сила не терзала его тело, от нее мышцы не сводила судорогой, наоборот. Рид почувствовал себя так, словно провел целый день в банях, а после еще и побывал в руках мастера массажа. Тело налилось силой, а в мышцах исчез даже намек на усталость. А еще обострилось ощущение своей магии. Несколько возросшей, надо заметить, награда за восстановление справедливости Похоже на то, очень похоже. Если бы еще и головная боль прошла, но тут уж ничего не поделаешь. Награда была получена не за выкачивание информации из порабощенного духа, а его освобождение и ликвидацию нарушителя запрета. Так что требовать большего было бы свинством. Собственно, Рид и на это-то не рассчитывал, но вот повезло. Нет, никаких сверхсил и могущества он не обрел. Просто чуть расширилось восприятие, чуть-чуть увеличилось родство с магией запределья. Крохи, но крохи, за которые любой маг бьется всю свою жизнь, а порой и дольше, если повезет. Вообще для магов что классических, что таких, как сам Рид, подобные мелочи как раз и составляют основу личного могущества. Знания можно получить из книг, от наставников или, как в его случае, через духов запределья. Контроль над собственной магией зависит лишь от прикладываемых усилий, тренировок и медитаций. А вот повышение сродства со своим аспектом, увы, возможно, лишь благодаря таким вот наградам или удачным стечениям обстоятельств, зачастую связанным с чудовищным риском для жизни. Когда подъем на следующую ступеньку развития становится результатом прыжка выше собственной головы в попытке избежать неминуемой смерти. Нет, есть и иные способы развития, но законных, не нарушающих запреты аспектов или хотя бы не вызывающих отвращения среди них немного. Они законные влекут за собой не только увеличение личного могущества, но и изрядные проблемы. Амир Ганни тому наглядный пример был. В общем, у Ван Лоу был повод для искренней радости. Правда, изрядно подпорченной головной болью от переполняющих разум сведений, выуженных из ныне ушедшей на перерождение души. С другой стороны, среди полученных воспоминаний была информация о заказчике злоключений самого Рида. По крайней мере, последние их части, связанные с действиями одного настойчивого но алчного мага из комиссии Боусона. Тоже ведь повод для радости, нет? А уж тот факт, что полученная информация не требовала немедленных действий, а значит могла подождать, пока Рид придет в себя. В общем, ради такого и головную боль потерпеть можно, тем более, что она уже сходит на нет». «Еще немного, и можно будет отправляться на поиски заведения, что сможет предоставить голодавшему магу вкусный, а главное, очень плотный второй завтрак. Подходящий ресторан нашелся на одной из центральных улиц Митты, и был он до Одури похож на имперские кафетерии, где-нибудь в Этельброке или Дорейне, например» отделанные в деревянными панелями стены, переплетение балок под высоким потолком, многоцветные витражные абажуры светильников над круглыми столиками и длиннющая, сверкающая лаковым блеском барная стойка с огромным количеством разнокалиберных бутылок на зеркальных полках за ней. Да и меню здесь было тоже почти имперское. Небольшое количество основных блюд уравновешивалось огромным выбором закусок, который, в свою очередь, совершенно терялся на фоне совершенно невообразимого количества десертов и напитков. Честно говоря, Рид даже немного заностальгировал, оказавшись в таком необычном для нового света заведении. Вспомнились ему студенческие годы и наградные отпуска во время армейской службы. Редкие, но ведь были и такие пока он не загремел в штрафники. Поняв, что еще немного, и воспоминания перестанут быть приятными, Ванлоу Лоу тряхнул головой, возвращаясь в настоящее и вовремя. его во столику уже подошел официант, чопорный, куда-то мальфийским дворецким. Короткий разговор, чашка горячего какао, сдобренного ванилью и поданная вместе с утренней газетой, чтобы скоротать время ожидания, Ирит неожиданно увлекся чтением. Метавский вестник, может, и не дотягивал до своих Амсдамских собратьев по сенсационности местных новостей, что, в принципе, было ожидаемо. Все же Митта, хоть и считается неофициально второй столицей Медланда, по размерам и количеству жителей сильно уступает тому же Амздаму. А меньше жителей — меньшие сенсации. Но Вестник добирал свое зарубежными новостями и их аналитикой. Местами довольно качественной, кстати говоря. Нет, серьезно. Столь подробной международной хроники Рит и в изданиях, принадлежащих Люке, не встречал. А это уровень, между прочим. Но даже этот журнальный магнат не может похвастаться тем, что имеет постоянных агентов в таких странах, как, например, Семицарствие Тан или Архипелаг Кройна. Однако, брови Рида сами собой полезли вверх, когда он наткнулся на сообщение специального агента Медландского вестника, поступившего с исторической родины одного бывшего интрига. Оказывается, пока сам Рид приключается и устраивает свою жизнь вдалеке от дома, его драгоценный батюшка, чтоб ему на том свете икалось, представил империи и свету своего наследника и соправителя. Да-да, именно так, с большой буквы и написано. Все же у некоторых жителей молодых республик присутствует какой-то совершенно непонятный, ничем не оправданный пиетет перед аристократией старых монархий. Вот этот самый вестник тому пример. Ну, право слова. Что за грандиозная новость-то? Формально свободный Нор-правитель, а на деле один из сотен личных вассалов императора, владеющий десятком мелких островков, с громким названием и богатой историей, но таких, что и на карте-то без лупы не сразу отыщешь, возвел своего второго сына в соправители. Тфу! Да любой житель империи тут же сообразит, что в действительности означается ей действо. Папа правитель назначил официального наследника и начал натаскивать его на должность, которая тому не светит, может быть, еще лет пятьдесят. И, кстати, не применут заметить, что первого сына благородного Нора в тексте вообще не упомянули. И прищурятся с хищным интересом. А почему? Да, ни один имперский журналист так подобную заметку не оставил бы, если ему, конечно, за нее не заплатили бы. В противном случае никаких числительных в отношении объявленного наследника в статье не было бы и в помине. В избежание неприятных вопросов и появление куда более неприятных ответов, напоминаний, воспоминаний, да все в статьях на страницах газет и журналов а там и шепотки в салонах да на приемах. Шушу, охах, ох-ах, как сказала бы почтенная матушка, шкандаль, непременный и оглушительный шкандаль. Эх, посодействовать, что ли? Это ж сколько народу забрызгает. А с другой стороны, нужно оно кому? Риду? А зачем? разве что нервы отцу потрепать да и ренталя в дерьмо окунуть так матушка расстроится да и братцу мелкому покостить не хочется пусть даже рит лицо то его уже с трудом вспоминает да и что говорить добрый десяток лет прошел как рит видел его в последний раз как с тех пор мог измениться двенадцатилетний мальчишка Кто то то а ведь в самом деле Милену уже исполнилось, сколько, 21-23? Самый возраст для принятия наследия и вступления в должность соправителя. Интересно только, как он собирается совмещать эту производственную практику с учебой и контролем родового дара. Все же Мил, как никак достойный сын своего отца, тоже маг-аналитик, а у них проблем в части обуздания своих сил и мозгов будет побольше, чем у молодых стихийников пламени с контролем эмоций. Впрочем, это Рида не касается. У Милена есть души, в нем нечающий отец, пусть у него голова и болит. В конце концов, Нор Лоу и сам такой же, а значит, должен помнить, как учили его самого. Что ж, удачи им обоим. От все же свернувших не туда мыслей Рида отвлекло очередное появление официанта, точнее ароматы принесенных тем блюд. И к чести местного повара стоило признать, что приготовленные им, им имперские угощения в медландской интерпретации, то есть в преобладании дичи и ягодных соусов, оказались выше всяческих похвал. Конечно, это невысокая кухня, которую Ван Лоу за время жизни в Амсдаме успел не взлюбить. Спасибо неугомонному гурману и сибориту Люке. Ну так это заведение и не претендует на элитарность. К тому же здешние порции были куда больше, чем в модных ресторанах города Дождей, а следовательно и сытнее. Ну а что еще нужно голодавшему авантюристу, которого впереди ждет еще много-много дел? А в том, что таковые будут, Рид не сомневался. Все же мысли-образы, полученные от освобожденной от рабства души, принятые в Лоу в состоянии бодрствования, имеют явную тенденцию к просачиванию, как бы он их не блокировал. Именно поэтому молодой человек не стал рассиживаться в уютном зале кафе и, едва расправившись со своим вторым завтраком, поспешил вернуться в гостиницу ему предстояла долгая и муторная медитация сопутствующая осознанию всей той информации что удалось вытащить из отпущенного на перерождение духа из сонной одури накатившей на рида после окончания работы собственным разумом и чужими воспоминаниями в нем его выдернул раскат грома раздавшийся взгустившийся за окном номера темноте открыв глаза ван лоу прислушался к шуму дождя И, втянув носом, не по городскому свежий, насыщенный озоном воздух, передернул плечами от порыва ветра, ворвавшегося в распахнутое окно и полоснувшего его холодом по разгоряченному, изрядно пропотевшему во время медитации обнаженному телу. Захлопнув рамугу, Рид мысленно похвалил себя за то, что догадался раздеться перед тем, как приступить к работе с чужими мыслеобразами и, вытащив из шкафа пушистое гостиничное полотенце, потопал в ванную. Контрастный душ быстро привел бывшего техфи интрига в чувство, так что уже спустя полчаса он, довольный жизнью и полученной информацией, блаженно попивал доставленный из гостиничного ресторана кофе, сидя в кресле и любуясь рощерками молний в темном грозовом небе, заливающем миту холоднющим осенним ливнем. Впрочем... Долго предаваться расслабленному отдыху Ван Лоу не стал. Ему не терпелось закончить дело, ради которого он явился в этот город. Тем более, что сейчас он был настолько близок к его завершению, насколько это вообще было возможно. Собственно, ему и оставалась та самая малость — прийти в гости к заказчику, точнее заказчице, заглянуть в ее честные глаза и задать один единственный вопрос. «Нахрена?» но прежде чем соваться в медвежью берлогу, точнее в лисью нору, следовало бы все же предпринять некоторые меры безопасности, и именно этим Рид и планировал заняться в первую очередь. Снежная лиса, конечно, не медведь, но и она умеет больно кусаться, а уж в собственной норе даже эта симпатичная, в общем-то зверюшка, опасна вдвойне. Надо хоть перчатки надеть на всякий пожарный случай. И желательно попрочнее, да. Латные, например. Жаль только, что его железные друзья до сих пор в пути. Все же, как бы одушевленные кадавры не были умны, скорости передвижения им этот факт не добавляет. Скорее наоборот. Да и приказ о скрытном передвижении не может их не замедлить. С другой стороны, ждать их осталось не так уж и долго, меньше суток, точно. Зато пока кадавры катятся по маршруту, старательно скрываясь от взглядов любопытных, у Рида есть время на проведение небольшой разведывательной операции. Все же было бы крайне непредусмотрительно вваливаться в гости к врагам, не зная их численности и возможностей. Этот урок Рид очень хорошо выучил под Гейдельсхофом и повторять ошибку адмирала Ириенталя он был ненамерен. Поставив опустевшую чашку из-под кофе на столик, Ван Лоу все же стряхнул с себя накатившую было под шум дождя ленивую негу и, поднявшись с кресла, направился к своему вечному спутнику-саквояжу, хранящему в себе походный набор ритуалиста. Впереди долгая осенняя ночь, и ее вполне должно хватить не только на проведение ритуала, но и на разведку. Благо прекрасно знал, кого именно предстоит отыскать его контрактором. Не сказать, что Ван Лоу и заказчика связывали очень тесные узы, но повод снять образ огня души с этой арчанки у бывшего техфи -интрига имелся. И он им в свое время воспользовался, на всякий случай. Вот теперь и приходилось. М -м. И вновь зазвенели пробирки, зашелестели падающие на серебряное блюдце сухие ритуальные смеси, вспыхнуло пламя горелки, и иглы с черными пирамидками в навершиях недобро сверкнули бликами отражений дрожащего пламени. Над блюдцем взвилась серая, непроницаемая для взгляда марева, попыталась рвануть в стороны, но словно ударилась о невидимые стены, и рванув вверх, уперлась в потолок. Иллюзорные... Но оттого не менее опасные образы скользили по поверхности ведущего в запределье укращённого ритуалом разлома, выныривали из его серой дымки, и там же исчезали сопровождаемые тихим зовущим шепотом, Таким заманчивым, таким обещающим. «Будь на месте Ван Лоу какой-нибудь неофит, и на этом ритуал и закончился бы». Мало какой новичок сможет выдержать такой зов и не поддаться ему. Но уж кого-кого, Арида назвать новичком в магии запределья было нельзя, так что он и ухом не повел, услышав наполнившее комнату бормотание. Ван Лоу поднял руку, пропуская через нее поток собственной магии запределья, и влил ее в разлом вместе с жестоким посылом требованием. Миг и в сером мареве возникла клубящаяся, будто сотканная из грозовых облаков рожа. Отвратительная, надо заметить, физиономия. В ней причудливо сплелись черты лица человека и птицы. Маленькие черные провалы, похожие на бусины птичьих глаз, выглядели откровенно пугающе на почти человеческом лице. Да и вороний клюв вместо носа и рта не добавлял красоты призванному духу. «Именному духу. Повезло? Несомненно. Можно сказать, почти до смерти. Риду лишь трижды за всю жизнь удалось своим призывом заинтересовать именного духа. И дважды такой призыв чуть не закончился гибелью Ван Лоу. И вот тот же дух пришел в четвертый раз. Сильный, умный, коварный. Да, не самый могущественный но определенно один из опаснейших, потому как, в отличие от низших духов, Тангор был разумен, не по-человечески, да что там, даже долгоживущим эльфам и асурам, отпраздновавшим тысячелетний юбилей с их двинутым от прожитых столетий разумом, далеко до именного духа из-за кромки. Это существо мыслит совершенно иными, запредельными категориями. Его не подчинить и не посадить на пожизненный контракт, вырвется обязательно, причем в самый неподходящий момент. А уж что он потом сделает с незадачливым, слишком много возомнившим о себе призывателем, лучше и вовсе не думать. По крайней мере, Риду, дважды чудом, избежавшему смерти от Тенгора, до могущества, позволяющего подчинить коварного именного духа еще грести и грести что, однако, не должно помешать ему заключить одноразовый контракт. Да и куда деваться? Услышавший и пришедший на зов, этот дух не уйдет без договора. И даже прерывание ритуала не поможет. Своим появлением Тенгор уже распугал всех низших духов, о чем недвусмысленно намекает стихший до да почти неслышимого шепота зов за пределья и замерший в неподвижности серый столб разлома, в котором исчезли любые намеки на искажения, вызываемые мельтешением духов. Нет их. Только носатая, гротескная рожа Тенгора по-прежнему сверлит призывателя равнодушными черными туннелями призрачных глаз бусин. Рид медленно вздохнул и, не сводя взгляда с ожидающего духа, постарался собрать максимально точный, и одновременно минимально ограничивающие действия Тенгора контракт-мыслеобраз. Уж если что, Ван Лоу и понял из опыта общения с этим обитателем запределья. Так это то, что умный дух не приемлет избыточные ограничения. Чем их будет больше, тем больше Тангор сотворит пакостей, не выходящих за рамки контракта, но от того не становящихся сколько-нибудь терпимее. Зато, дав ему некоторую свободу действий, можно ожидать вполне качественно выполненной работы. Правда, тоже не без вывертов. Но те вполне могут оказаться даже полезными, пусть порой это становится ясно далеко не сразу. Тенгор принял мыслеобраз и... В разум Рида тихой ядовитой змеей вполз ответный образ. «Желаемая плата». Осознав, что именно хочет дух за свою помощь, Пан Лоу чуть подумал и неуверенно кивнул. Впрочем, его контрактору хватило и такого согласия. Призрачный клюв его распахнулся в неслышимом визге, от которого, тем не менее, волосы на теле Рида поднялись дыбом, а в следующую секунду дух вырвался из тускнеющего разлома, и, промчавшись над головой призывателя гротескной черной птицей, исчез в темноте за закрытым окном, оставив за собой лишь быстро рассеивающийся шлейф темного дыма. «Интересно, насколько сильно я накосячил на этот раз?» Спросил в пустоту Рит, равнодушно наблюдая за тем, как схлопывается истощенный призванным духом разлом запределья. И что означает плата с друга не друга домом, домов среди домов? Тряхнув головой, скривившись от пронзившей виски головной боли, все же общение с разумным духом за пределья даром не проходит. Ванлоу Лоу и взялся за уборку. Защита защитой, но оставлять в номере свидетельства проведенного ритуала не дело. А Тангор? А что Тангор? Это для прохода в тварный мир ему нужен призыв, а вернуться в родное запределье он и сам в состоянии. К моменту возвращения контрактора Ван Лоу успел не только навести порядок в номере, но и отлично поужинать заказанными в гостиничном ресторане блюдами. И даже улегся в кровать, вовремя. Стоило его голове коснуться мягкой подушки, как по лицу Рида будто провели по помазком для бритья, очень-очень холодным по и голова молодого человека чуть не взорвалась от боли. Чадить своего призывателя дух запределья явно не желал и вложил в его разум настолько подробный мыслеобраз, что Рит лишь чудовищным усилием воли сумел удержаться в сознании и не соскользнуть в беспамятство. «Дух исчез, будто его и не было». А кое-как отдышавшийся Ван Лоу наконец справился с раскалывающей его голову болью и погрузился в осознание полученной информации. И чем больше он узнавал о проделанной Тенгором работе, тем больше ему хотелось побиться головой об стену. Нелогично, зато пар выпустит и... Все равно исправить сделанное духом запределье у него не получится. Рид вздохнул и, поднявшись с кровати, побрел к маленькому бару в углу. Выбрав самый крепкий из имеющихся там напитков, он щедро плеснул медланского виски в тяжелый камень и одним длинным глотком вытянул отвратительное пойло. Подумал и набулькал вторую порцию. На этот раз, правда, он все же разбавил виски парой кубиков льда и, усевшись в кресло, уставился в темноту за окном в мыслях раскладывая по полочкам воспоминания о своевольного духа за Тем не менее выполнившего все условия заключенного контракта от и до. В конце концов не его вина, что желая получить сведения о местоположении мирной Нарди и ее возможной защите, Рит не удосужился ограничить действия духа в отношении матери убитого в поединке Байера Нарди. А духа рад стараться скрыл разум неудачливой мстительницы, словно устрицу, проверил на ментальную защиту. Ага. И тот факт, что Арчанка после этой процедуры превратилась в овощ, ему по барабану, а самому Риду. Если честно, то перебрав переданные ему духом воспоминания женщины, бывший тех интриг тоже плюнул на ее здоровье. Цатти может быть не самые лучшие разумные на свете, и на их руках немало крови. Но своих они не сдавали никогда, и уж тем более не помышляли об уничтожении подкорен родственных родов, пусть даже для получения большей власти для себя любимых, как это задумала хитрая Арчанка Мирна из семьи Нарди, сумевшая не только запудрить мозги своему мужу и сыну, но и стакнуться ради достижения призрачной цели с отверженными орочими кланами Медланда. А когда Рид добрался до воспоминаний о некоем договоре, заключенном между Мирной и семьей Трой уже после побега Нарди из Амсдама, бывший техфи даже одобрил действия Тенгора. По делом. Правда, один вопрос его все еще беспокоил. Все-таки что такое «дом домов среди домов»? Хотя, да-да-вол бы с ним. Если друг оказался врагом, пусть с ним хоть что происходит. Риты не почешется. А если... Ну, можно будет аккуратно навести справки о своих знакомых, если вдруг что-то у них случится. Никто не мешает с и другой контракт заключить. Или того проще. Возместить потери. Тем более, что речь идет явно о каком-то имуществе. С этой мыслью Рид залпом допил остатки противного мидландского виски и отправился в кровать. Завтра он покинет Митту. Его ждет долгая дорога до границы с вольными баронствами Тулона. А там уже рукой подать до Клинта и Джанни. Нужно хорошенько выспаться.